После удара тростью по голове я три дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского, той самой отдельной палате, где много позже скончался пример Столыпин, после выстрелов в него погрова агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении близком к Умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира. С лирикой было покончено после визита Лепехина». А теперь, сказал он, поговорим серьёзно. Те два револьвера, взятые у вас при аресте на гоже, стреляли где угодно, только не в те у шести тополей на берегу Савы. В чём вы меня подозреваете, господин полковник? В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта. Буду предельно откровенен. Предупредил он меня, русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды, хотя бы для видимости законности, должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию. Вот вас и накажут. Что же вы мне теперь предлагаете, спросил я. Если вы образованный правовед, выпущенный в свет с чином калежского секретаря, то по табеле о рангах вам обеспечен чин поручика на военной службе». «Господин Лепехин, к чему эти загадки?» «Никаких загадок. Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии, заборы на ней трещат, лезут через нее все, кому не лень». А мы забочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов. Благодарю, но я хотел бы подумать. Сколько времени требуется вам для размышления? Ответ я дам 28 июня. Я не возражаю, думайте. О службе на границе я ничего не знал. И во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить отечеству. Теперь-то, умудрённый долгим опытом жизни, я понимаю, что всё, случившееся со мною в Трансвале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве, всё это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина Что потрясло меня этой сценой в Ротонде. Я никогда раньше не подозревал, что здесь, даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и бесбашенно. Да, согласился Лепехин. Таких историй у нас немало. Уже давно длится потаённая война, о которой не стану трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведём войну, когда она ещё не объявлена. Однако почему вы своё решение откладываете до 28 июня? Моя мать всегда высоко почитала этот день. Видавдан, день решающей битвы на Косовом поле. Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином порутчика по гвардн стражи. Человек иногда живёт, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить?